Ей хотелось заплакать, но слез не было. Давным-давно, ожесточившись в невзгодах, Эмма разучилась плакать. Позднее она заново научилась смеяться, но не плакать. Вместо этого она пела, и музыка приносила облегчение. Однако не всегда. Вот и теперь ее душило тяжелое холодное раздражение, комом подступало к горлу. Надо было отвлечься, занять себя чем-то важным. О, она вовсе не тосковала в Руане. Ей даже нравилось здесь». Сейчас она отправится на пристань или в церковь, пойдет взглянуть, как идет строительство новой часовни у собора или будет возиться с маленьким сыном Сизинанды, а в библиотеке епископа Франкона все еще хранится множество неразобранных свитков, таящих немало интересного. Но она не сделала ни шагу. Уткнувшись подбородком в изгиб прогов лиры, Эмма погрузилась в воспоминания. С тех пор прошло уже больше года. Она открыла клетку, в которой ее дядя, герцог Нейстрийский, вез пленного Роллу. Она освободила варвара. Эмма не могла не сделать этого. Их судьбы переплелись самым странным и причудливым образом, и, ненавидя Роллу. она, тем не менее, страдала, зная, что его ждут пытки и страшная казнь. Но едва Эмма помогла ему освободиться, как в ту же секунду сама оказалась его пленницей. «Как ты мог так поступить со мной?» — кричала она, вырываясь из его железных объятий, когда могучий конь уносил их прочь от лагеря войск Роберта Нестрийского. Ролл уже отмалчивался, направляясь скакуна на север, и лишь крепче сжимал ее стан, когда она начинала метаться в седле. В конце концов Эмма немного успокоилась, смирившись с неизбежным, и внезапно с изумлением почувствовала, что рада тому, что они вместе. Сердце подсказывало Эмме, что похититель не причинит ей зла. Они столько пережили вместе, что все разделявшее их осталось далеко в прошлом. Ролло не раз спасал и защищал ее, рискуя собственной жизнью. Поэтому, успокоившись, Эмма поудобнее устроилась на коне перед ним и заявила, что намерена вздремнуть, раз изменить ничего нельзя. Ролло на это лишь негромко рассмеялся, добавив, «Больше всего, птичка, мне нравится твоя непредсказуемость». «Никогда не знаешь, что взбреет тебе в голову!» Он, как всегда, пытался подразнить ее, но Эмму его слова не задели, в них была теплота. Викинг расправил складки ее плаща, заботливо укутывая, а затем Эмма почувствовала легкое прикосновение к ее волосам, растерянно поняв, что, по-видимому, это был поцелуй. Почти отеческий, как поцелуй абата Радона, ее воспитателя, которого Роллу замучил, допытываясь, где хранится золото монастыря, Нет, она не станет думать об этом. Надо продолжать жить и, возможно, рядом с Роллу. Весь остаток пути она продремала в его объятиях, пока на рассвете в долине показалась земляная насыпь с чистоколом, древний город Лаваль, где теперь хозяйничали подвластные ролло Норманы. На этом безмятежное очарование и окончилось. Соскочив с коня, Роллу, направился к бурно приветствовавшим его воинам веселый, оживленный, будто и не было долгого пути верхом после изнурительного французского плена, на испуганно озиравшуюся девушку он даже не глядел. А когда его соотечественники полюбопытствовали, кто это рожеволосая, небрежно бросил подарок для младшего брата. Тогда Эмма еще не знала языка северян и не догадывалась о своей участи. Оставаясь в полном неведении, она, утомленной дорогой, крепко уснула в отведенном ей срубе, а когда проснулась, узнала, что ролла покинул Лаваль. Она не сразу поверила в это, сердилась и требовала немедленно позвать его. Седоусый кряжестый норман с бритым по франкскому обычаю подбородком, усмехаясь, молча глядел на нее, а затем заговорил на ломаном франкском наречии. «Твой господин Ролло Норманский он был в свой город Рухам. Меня зовут Ботуль в белый но франки прозвали меня Ботто. Ты тоже можешь называть меня так». И еще многославный Ролла поручил мне доставить тебя в Рухам к его брату Атле, который выбрал тебя. Что ж, младшему брату давно уже пора обзавестись женщиной. Эмма отказывалась верить. Действительно, Ролла не раз говорил ей, что она принадлежит его брату, которому обещал сберечь ее. Но неужели после всего, что им пришлось пережить вместе, он и в самом деле готов отдать тему другому? Роллу не раз рисковал жизнью, защищая ее. Он был так заботлив и так смотрел на нее. «Власть всегда была у тебя», — сказал он, — и она оказалась настолько глупой, что поверила, позволила этой отравленной стреле вонзиться в ее сердце и убить в ней благородную ненависть к нему. Более того, она хотела принадлежать ему и душой, и телом.